Глава 5. Столица. Первые числа января. Она. Я рассматривала наших гостей. Императора, который оказался очень похож на Андрея. Те же темно-русые волосы, только чуть короче. Голубые глаза. Был он выше ростом, массивнее в плечах. Что касается его супруги, Она была прекрасна, тоненькая, изящная. Золотистые волосы, огромные голубые глаза. Есть люди, у которых каждый жест, каждый взгляд смотрится красиво и гармонично. Поворот головы, движение рук. И не потому, что человек рисуется или играет на публику. Нет, это каким-то непостижимым образом заложено в самом его существе. Совершенство от природы. За ужином мы вели легкую забавную беседу о том, Кто каким был в детстве, я предпочла слушать. Князь Андрей, император и императрица оказались прекрасными рассказчиками, с иронией и, что очень меня удивило, немалой долей самокритики. «А как у вас с любовью к музыкальным инструментам?» обратился ко мне напрямую его величество. Пришлось оставить свои размышления и присоединиться к беседе. «Понимаете, у нас в академии были прекрасные педагоги». Очень сильные и весьма настойчивые. Но в моем случае они оказались бессильны. Их эстетические чувства были уничтожены моими талантами. А как вы понимаете, целителям нельзя заставлять страдать других людей. Поэтому от меня отступились. А в личном деле написано, что у тебя Академия закончена золотой медалью, удивился Андрей. Следовательно, у тебя и по музыке должно быть отлично. «Отлично с отличием! Я сдавала экзамен с помощью исследовательской работы. Какое личное дело?» «А тема?» – улыбнулся император, давая понять, что вопрос моего личного дела обсуждаться не будет. «Жаль, очень любопытно, но придется выяснить все потом». «Влияние музыки на операционный процесс» – выпалила я и поняла, что надо объяснить, а то будет невежливо. «Вы ведь знаете Ариадну Угову, известную целительницу из незнатного рода? Она была невероятно талантлива и, кроме того, что оперировала, оставила огромное количество работ, учебников, исследований. Так вот, она оперировала под музыку. На самых сложных ее операциях тихонько играл вальс. Прием, когда во время сращивания сломанного позвоночника энергия вливается витками». «Дозированно» так и называется «Вальс Ариадны». Я огляделась. Все молчали. Молчали долго. Опять испугалась, что сказала что-то не то, но императрица заговорила, и я вздохнула с облегчением. «Наконец-то хоть кто-то признался, что не умеет играть на музыкальном инструменте», — улыбнулась она, — «а то у меня уже комплекс неполноценности начал развиваться за эти годы». Я взглянула на нее с недоумением. — Отец моей супруги был большой оригинал, — пожал плечами император. Он почему-то считал, что чужие мелодии лишь мешают усваивать магические плетения. — Именно так? — кивнула Мария Алексеевна. — У него вообще было свое мнение по любому поводу. Я посмотрела на них с удивлением. — Магия — это та же музыка, — пояснил мне Андрей Николаевич. Только сила вместо нот, и эту силу надо сплести в красивую мелодию со своим ритмом. — Поэтому вы учили меня вслушиваться в ритм волн, чтобы зачерпнуть энергию, — вспомнила я. — Совершенно верно, — улыбнулся он. — Так что музыка для детей-аристократов — это необходимость, а не прихоть. — Спорный вопрос насчет музыки, — покачала головой Мария Алексеевна. — Мне мелодия всегда мешала. — Мне помогала не согласился с ней Андрей. «Наверное, кто к чему привык», — пожал плечами император. «У меня когда как». «А у наследника?» «Как у вас», — рассмеялся великий князь. Но все же он больше привязан к ритму природы, чем к музыке. И он легко поклонился в сторону императрицы, которая расцвела, счастливая до нельзя. «Так как вы, к музыке, наверное, не привязан никто», — улыбнулся император. — Просто у вас талант, и если я, например, учился, потому что у меня другого выхода не было, то вам это нравилось. — Не без того, — согласился Андрей. — После ужина мы перешли в гостиную. — И с кем из этой братья, вы прикажете общаться? — ворчливо проговорил Андрей, резко меняя тему беседы. — Мы втроем посмотрели на него с недоумением. — Я имею в виду журналистов, — пояснил он. Вы же переманили Ирину Алексеевну на свою сторону, как я понял. Только я по-прежнему считаю, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Почему? — искренне удивилась императрица. Я их терпеть не могу. Они мне платят тем же самым. Вот, например, вчера один уважаемый, Андрей скривился, журналист, изволил водочку кушать в компании с друзьями. Было поздно. Они покинули ресторацию и отправились продолжать. Выпивку купили по дороге домой и моченый арбуз уселись. В пролетку тронулись и обнаружили, что арбуз потек. Вы знаете, что они сделали дальше? Выкинули его, предположила императрица. Отнюдь они решили подшутить над полицейским. Остановили пролетку около городового и сунули ему в руки пакет с криком. «Бомба! Держи, голубчик! Главное, не выпускай!» — Журналисты его компании живы, — небрежно поинтересовался император. — Живы, — недовольно поморщился его брат. — Что им будет? Месяц исправительных работ в столице. — Думаю, полицейские будут следить за тем, чтобы работы эти были самые неприятные. — И что тебя возмущает в этой истории? — спросил император. — Кроме того, что я подобный юмор ненавижу? — мы кивнули. То, что гильдия журналистов выступила с протестом, обвинив меня в произволе и травле свободной прессы. Ну и в тирании заодно. По их мнению, полицейские просто не поняли юмора. Император скривился. «Завтра и вас порадуют», — продолжал докладывать родственник. «И петиции от уважаемых деятелей культуры и открытым письмом с просьбой повлиять на меня». Я свяжусь с ними. Злобно блеснули глаза у императора. И постараюсь объяснить, насколько я не понимаю юмора, связанного с бомбами, и как тошно будет начальство этих журналистов, если они не уймутся. Твоя поддержка – это, конечно, замечательно, однако вчерашняя история возвращает нас к первому вопросу, который я задал. С кем из журналистской братьей можно нормально общаться в моем случае? И кому из них можно будет вывести Ирину? — Я не такая уж и беззащитная, — рассердилась я. К тому же один из журналистов подходил ко мне сегодня и ничего. — Как это подходил? — взревели одновременно и император, и мой супруг. — Где была охрана? Посмотрела на императрицу с сочувствием, как она их терпит, и продолжила. — Я намерена пообщаться с этим журналистом сама. В любом случае, хуже того, что уже написали, у него вряд ли получится. «Нет!» – отрицательно покачал головой Андрей. «Я запрещаю! Это может быть опасно!» Раздался странный звук, такой сдавленный смешок, похожий на похрюкивание. Я удивленно огляделась, наверное, мне показалось. Неужели император и императрица могут издавать такие неприличные звуки? Да еще и хором! В любом случае выказывать недовольство мужу прилюдно было неуместно, поэтому я сменила тему разговора. — Ваше Величество! — обратилась я к императрице. — Мария Алексеевна! — поправила она меня. — Мария Алексеевна! — кивнула я. — Мне бы хотелось выразить благодарность за то платье, которое вы прислали мне для представления ко двору. — Я сделала что? — удивилась супруга императора. «Платье — Платье! — растерялась я. — Так, — протянула Мария Алексеевна, и в ее голосе мне послышались отголоски тщательно скрываемого бешенства. — Пойдемте посмотрим, что за платье. Она поднялась, я последовала за ней. Мужчины были уже на ногах. Короткие поклоны от них, и мы удалились. — Все-таки это странно, — пожаловалась я. — Что именно? — императрица шла за мной. — Вся эта история с моим замужеством. К тому же я много не понимаю, и меня это угнетает. Ваша история с замужеством как-то устала и по-доброму улыбнулась императрица. Это не странно, это волшебно. И волшебница вы... Я и не думала, что Андрей Николаевич может быть таким счастливым просто человеком. Простите, я не понимаю. Это вы простите. Не надо меня понимать, просто знаете я хочу быть вам другом если вы, конечно, позволите». «Конечно», — кивнула я. «А, кстати, что не так с платьем?» «Все, все не так, начиная с того, что я ничего не посылала. И потом, это попросту неприлично. Вы же не бедная родственница, чтобы кто-то решал за вас, что надеть на представление ко двору или любое другое мероприятие». «Тогда у меня ничего не готово. Мне и некогда, и я в этом ничего не понимаю». «Ничего, разберемся. Показывайте». В голосе императрицы четко прозвучали рычащие нотки интонации императора. Посмотрев на платье Мария Алексеевна, помрачнела еще больше. «Пойдемте», — скомандовала она, — «поговорим с вашим супругом». «Не понимаю», — потерла я виски. «Это мое платье с прошлого бала», — стала объяснять мне императрица. «И если бы я в нем появилась...» Это было бы весьма и весьма унизительно, особенно для вашего супруга, конечно. Ну и наши придворные дамы не отказали бы себе в удовольствии поглумиться над вами». «Зачем?» «Наверное, скука и зависть, конечно», — поморщилась Мария Алексеевна. «Мне же говорили, что великого князя Радомирова высший свет не любит». «Совершенно верно, не любит». «Тогда откуда зависть?» Не любовь к вашему супругу — это же не повод отказываться от самой блестящей партии в империи Поморья. Странно? Возможно. Я завтра отправлю к вам портниху. Надо решить вопрос с нарядами. И, пожалуй, приеду, чтобы все проконтролировать самой. Вы не хотите, чтобы моему мужу и вам было стыдно за меня? Спросила я прямо. Нет, я хочу, чтобы вы и ваш супруг были счастливы. Я чувствую свою вину за весь этот театр абсурда, ведь это действительно я ввела моду на розыгрыши несколько лет назад, и от скуки, и от желания досадить великому князю Радомирову. Придворным очень понравилось, но сейчас я бы все отдала, чтобы повернуть время вспять и никогда этого не делать.